Вступление шестое. Очень злобное. Всплеск гнева госпожи застал его на рынке, где приходилось исполнять уже надоевшую роль живой силы. У Ниры деньги задержаться попросту не успевали. Радовал только то, что с месяц назад все же удалось положить небольшую сумму в гноме банк. Так что теперь не придется снова лихорадочно искать работу или отправляться в стальную пустыню, дабы расплатиться по долгам. Резкая вспышка боли, комком застрявшей в груди. Рыцарь, неразборчиво ругнувшись, опёрся стену дома, прижав руку к так не кстати занывшему сердцу. Тревоженная Нира тут же поскочила к нему. «Рон, что случилось?» «Ничего», — с трудом выдохнул воин. «Всё в порядке. Сейчас пройдёт. Какой-то прощалыга, вот уже сейчас настойчиво обещавший всем проходящим мимо неземное удовольствие, — тут же скользнул к странной паре, причем, судя по опасливому шепоту и бегающим глазкам, предлагаемые удовольствия были из разряда запрещенных. Вот только на этот раз хватило одного раздраженного взгляда, чтобы этого сального типа словно ветром сдуло, который, кстати, на самом деле уже начал крепчать. Воин прекрасно знал, что последует дальше, так что едва боль начала отступать, решительно подхватил девушку под руку и настойчиво потащил в сторону постоялого двора, где они снимали пару комнатушек. Сейчас на улице лучше не показываться. Беспорядки в городе в ближайшие несколько дней обеспечены. Вот только странно как-то. Создается впечатление, что гнев царицы был направлен не против всего Араша. Слишком уж точечным был удар. А к Маргулу сейчас это уже неважно. Главное, спрятать Ниру в безопасном месте. Но какой же все-таки сильный всплеск достанется сегодня темным. Темным. Ухваченная за хвост мысль поразила рыцаря не хуже сверкавших за окном молнии Маргу, мальчишка. Нира не сопротивлялась, когда он приказал ей сидеть в комнате и никуда не выходить, а сам бросился к трактиру, где остановилась эта странная компания. Благо, выяснить это удалось легко. Так и есть. Все они, за исключением темного, сидели внизу, греясь у камина, словно и не заметили ничего. Разве что рыжий парень, купивший неизвестного зверька, нервно крутил в руках тонкий стилет. Еще утром, придя в себя на вопрос, как к ней надо обращаться, расколдованная девушка раздраженно ответила, что прозвище «Т» ее вполне устраивает. А вот отвечать, кто ее зачаровал, отказался отрез. Так что сейчас, в общем в зале таверны, никто и не пытался возвращаться к той теме. И разговор, прерванный уходом Дирона, вновь зашел об оружии. Вернее, чуть было тому, как Т. внезапно заметила, что юноша забыл на спинке стула плащ. Подхватив его, она нетерпеливо бросила. «Я занесу ему в комнату и вернусь». И как в воду канула. Появление насквозь мокрого Рона никто в первый момент и не заметил. Воин шагнул к занятому странной компании столику и, стряхнув с волос капли воды, рявкнул. Где? Хвала богам, но объяснять, о ком идет речь, не пришлось. Даже эльф не стал задавать глупых вопросов, лишний раз удивив много повидавшего отлученного рыцаря. Похоже, выражение, светившееся на лице Рона, без слов объясняло – что все расспросы сейчас более чем излишния. По лестнице, ведущей наверх, даже не взбежали, взлетели. Те, решивши именно в этот момент спуститься на первый этаж, чудом не сбили с ног. Благо эльфийка оказалась стражем и смогла точно сказать, где находится ее мнимый собрат. Да и Рон слишком уж хорошо представлял, чем может обернуться для этого городка гнев мальчишки-властелина. Пусть даже и необученного – Вернее, именно не обученного. Наверное, дверь распахнулась мгновенно, но отлученному рыцарю эти секунды показались бесконечно долгими. Взгляд метнулся по комнате и зацепился за стоящую в центре фигуру. После короткого разговора с привратником принца Терренса с сопровождающими запустили внутрь Айхарта. Темноволосый мальчишка лет 13 на вид с поклоном принял поводья Груна, и, опасливо косясь на огромные клыки зверя, Павел давал в сторону конюшен. Спешившийся герцог Дарийский предполагал, что его сразу припроводят к великому магистру ордена. Каково же было его удивление, когда все тот же мальчишка в костюме оруженосца ордена вновь появился перед ним. «Ваше высочество, его превосходительство лорд Гаррдайхен занят на тренировке, прервать которую никак невозможно». «Если ваше высочество позволит, я провожу вас в келью, где вы сможете отдохнуть до того момента, как великий магистр освободится». Можно было возмутиться, потребовать немедленного общения с магистром, но зачем? Комнату, предоставленную принцу, кельей можно было назвать с очень большой натяжкой. Стены затянуты бархатом, мягкая кровать под балдахином, лакированный стол, стул в форме песочных часов – Множество гобеленов. Теренс замер, удивленно разглядывая помещение. «Вам что-то не нравится, Ваше Высочество?» взякнул за его спиной встревожный голос оруженосца. «Нет, все в порядке», – тряхнул головой принц, а потом, решив, что ни одно знание не бывает лишним, поинтересовался. «Как твое имя?» «Новый поклон». «Лирт Гартшхен, Ваше Высочество». «Все в порядке, Лирт». Вновь кивнул керцог дарийский Можешь идти. Мальчишка буквально испарился. Принц же медленно опустился на стул. Крутанул на пальце тяжелый перстень хранителя, полученный взамен утраченного. Общение бывает разным. Можно стать единым целым со своим хранителем. А можно просто закрыть глаза и тихо начать. Элик хэнир линз. И затянет всю комнату сумрачный туман. Блеснут в углах нежданные звезды, а вслед за тем огромный черный дракон парил в небе, лениво помахивая крыльями. Далеко внизу виднелись верхушки деревьев. У человека непривычного подобный пейзаж мог бы вызвать головокружение, но ни Гилл, ни Лерса к таковым не относились. Честно говоря, сейчас многоликая могла бы со спокойной совестью сказать, что она счастлива. Ветер перебирает пряди волос, нежно целует кожу. Рядом человек, который дорог. Что еще нужно? Внезапно перед мордой дракона блеснул яркий свет. И Лерса, тихо охнув, на мгновение прикрыла глаза рукой. А когда, наконец, опустила ладонь, то увидела, как на ладонь Нила упал появившийся из воздуха свиток. Герцог Алентарский не глядя, сорвал тяжелую сургучную печать, пробежал взглядом письмена и тоскливо вздохнул. «Возвращаемся в Кардмор!» Терренс сидел в пресле, унырл, уставившись в открытое окно. Принц не догадался взять с собой ни единой книги. Магистр ордена до сих пор не освободился, так что сейчас первый рыцарь тьмы откровенно скучал. Увлекайся, принц, оружием, и можно было бы попытаться попасть на ту таинственную тренировку, прерывать которую никак нельзя, но особой страсти к фехтованию Теренс никогда не испытывал. Это Гила за уши не оттянешь от стойки с мечами, поэтому подходящего занятия никак не мог придумать. Яркую вспышку света он попросту прозевал, но кто виноват в том, что Гил совершенно не разобрался с координатами – И письмо, вместо того, чтобы упасть на ладонь, материализовалось в дальнем углу. Терри вздохнул и, подобрав послание, осторожно развернул его. Письмо брата начиналось словами. «Так как мама учит быть вежливым, то здравствуй, Терри!» А теперь, когда официальная часть закончилась, ты издеваешься, да? Нет, ну вот объясни мне, кто тебя учил сперва уезжать из дома, как говорит мама, не захватив даже запасного носового платка, а потом присылать письма с просьбами выяснить что-то там по древней истории. Учти, у меня есть своя жизнь, и я не желаю тратить ее на сидение в библиотеке и раскопки старых летописей. Нет, я, конечно, понимаю, что теперь, когда отцом уже назначен новый наместник в Мариане, я свободен, но даже пожить спокойно. Так что, если еще раз так поступишь, я... Я не знаю, что с тобой сделаю. О, придумал. Я скормлю тебя, Пинки. А поскольку он есть просто так наверняка откажется, мне придется тебя зверски расчленить. Потом, правда, встанет вопрос о престолонаследии. Но, думаю, я попросту откажусь в пользу дирана А так как из Ди правитель выйдет, мягко говоря, отвратный, страну придет разброд и шатание. Пожалей государства не издевайся надо мной. Гилл. На этом письмо заканчивалось. Теренс так ничего и не понял. Мотнул головой, перевернул послание, надеясь увидеть продолжение на другой стороне листа, но и там было пусто. Принц тихо рубнулся Какого маргула? Где, собственно, то, ради чего и писалось послание брату? Новая вспышка света, и на пол упало очередное письмо. Для разнообразия оно приземлилось прямо в то кресло, где до этого сидел Терри. На этот раз Второй рыцарь тьмы решил не заморачиваться приветствиями.